Армиец занимал просторную трёхкомнатную квартиру на седьмом этаже нового высотного дома по улице Градянской, в самом конце траеч. Дальше начинались некогда залемме луга, ныне теснны. Было около 7 вечера, и Армиец плавно зарулил подкор свой его дом и заглушил двигатель Lincoln. Андрей вылез из машины с наслаждением, вдыхая воздух, который По ямы выкатился где-топравки цветородных масс, продающихся в центре Тотио. Наступили сумерки, вот детская площадка под домом ещё была полна ребятиней. Хотя уже звучал многоголосый хор мам и бабушек, созывающих своих чад на ужин. И тя толенена воща томуй за площадкой. возвышались темные островы двух новостроек, обе в обнимку с высоченными башенными кранами. В вознесенный под облака кабине ближайшего крана горел тосклый свет. «Как их собирать, в отпытке не скажу», подумал Андрей, шагая за тротатом. Валерий, нагруженный сумками, точно в южный мул, уже поднимался по ступенькам парадным. «Здесь, здесь воздух как на да, даче». армис поравнялся с мандорой. "Ты «Да ещё радуйся? Радуйся кляч, что негра себе нашёл. Они тогда не протасают". Валерий торчал перед лифтом в поезде Атланта, упирающийся в небесный свод. Нажать кнопку вызова кабин протаса было решительно нечем. "Ну, но сам попробуй. Слышат таса. Ну чего я должен твою водку таскать, если я её и потребляю?" это от того типа, что на лежит под твоими колпасами сырами и пиццей. Опасно ткнул пальцем в лупку на полке наверху соскрешетала какое-то ширтье за кабина рывками пошла вверх. Не люблю эти полит. Замычавший довери опронет дверью Андрею открылась квартира армейца. Топая ногами на мягкий коврах, Андрей принялся разглядывать переклетную мебель. по всей барьера в остановке, которой чувствовалась рука опытного дизайнера. В углу холла размещался большой аквариум, полный диковидных, удивительно красивых рыбок. По размеру аквариум безусловно вступал в правиловском столь поразившему воображение андоре на канне. Зато далеко превосходил его поэтическое исполнение и тому тонкому вкусу, с каким вписывался в интерьер квартиры. Где-то в глубине аквариума были вмонтированы лампочки, вследствие чего весь холл наполнялся совершенно необыкновенным мерцанием. Вообще говоря, Андрею просто не верилось, чтобы в обустройстве такого уютного гнездышка не принимала участие заботливая женская рука, о чем по простыке душевной тут же и спросил. — И ни одна, — покраснел армеец. — Ну и денег сюда вбил в порядок, мама не горюй. Протасов уже сидел в кресле, разместив на одном колене телефон, на другом электронную записную книжку. Книжка являлась одним из предметов особой гордости Протасова. «Видал!» Протасов ловко тыкал по миниатюрной клавиатуре указательным пальцем, похожим на средних размеров кабачок. «Триста крильнов конкретно!» А Тасов открыл банку пива и, закурив, отправился в лоджи. Лоджи вот сшитый охуенный вагон еще сохранял ослабый аромат соснового леса. Оставив Протасов болтать по телефону, Андрей отодвинул раздвижную дверь гармошек. И дверь, ображаясь протасовским языком «Грюмые понты для приезжих!» через коридор вышел на кухню. «Четыре, ну шо в отпадные! Реально, лаве у меня в кармане, отвечаю!» Из гостиной до его ушей долетали пермоглазные отласы Валерия. Кухня в квартире армейца оказалась укомплектованной по последнему слову техники. И опять же в ее интерьере ощущался тонкий вкус и заботливая женская рука. Армеец, стоя перед холодильником, в котором без труда можно было обустроить телефонную будку для полярников, рассовывал по полкам всевозможные коробки, банки, пакеты, методично опустушая припертые протасовым сумки, хотеть сказать, именно Протасов взял на себя выбор продуктов для вечеринки. Кроме, естественно, спиртного. Здесь безраздельно властвовала Тасов. Оставалось лишь признать, что с задачей Валерик справился на отлично, проявив ненасытную жадность на бездельца, на то лишь всё как автономному кругоцветному плаванию. Андрей с интересом осмотрел холодильник Siemens Hermeitsa, имел примерно столько же сходства со стареньким Непро в сельском доме Бандуры, сколько Boeing 747 с самолётом братьев Рай. Провожая считающие днев калорий печи в коробке с едой быстрого приготовления, Андрей подумал о том, что будь такой супермаркет по соседству с его домом у печка, и старую кухню можно было бы смело пускать под снос. — Крейсер у тебя отпадный! — Мандорок присел на краешек кухонного уголка и пододвинул к себе пепельницу. — Чистый американец! — армеец саботовольный улыбнулся. — Я его у Правилова взял, в среди, так сказать, а у Правилова с баабарского плеча самого Виктора Ледового, так что гаишники до сих пор шарахаются. И пошел Линкольн типа по рукам, как стареющая блядь. В кухне появился от таза, швырнул в холодильник и извлек из белоснежных глубин пару банок пива. «Будешь?» — не успел Андрей кивнуть, как уже ловил на лету банку. Обнаружил блестящие братарские способности, о коих и сам не догадывался. «А кто такой рядовой?» — Андрей сделал глоток, нашаривая в кармане сигареты. Насколько он понял, от скоропостижно скончавшегося часа три назад Адольфа Име ледового впечатления не произвело Атасов молча прошел к кофеварке Воткнул пилку в розетку Саня, армейец, покачал головой Как ты можешь пить пиво и ко кофе одновременно, а? А если оно мне типа все нравится Атасов селся перед бандурой Ледовой Андрей, это наш самый главный босс Выше Виктор Петровича на пять голов, Андрюша Литовой с Олегом Петровичем под одним кустиком и гадить его не станет. Давай что ли тяпнем? Атасов выводил из морозилки запотевшую бутылку Смирновской, криво уставился на этикетку. Смирнов! Я типа, когда тут мне окончательно все остыщетки, на запад подамся. Цивилизации типа. ну таблетки, а кто-то колится. Я лично бухаю на магос, коренца. Ну небо в небо, мне бы в небо. Здесь я был, а там я не был. Моё небо бы в небо, мне бы в небо. Здесь я был, а там я не был. И бетом только лишь жгут, а вмись захлопнул микроволновку крутанул ручкой тайной. С хорошими бабками везде ждут, даже самых типа последних гамодарилов. И буду я Эдуард назваться там Атаса. Такие вот дела. Атаса полный стаканы. Ну а кто он вообще, ведовое это? Таса смыл. Щёто с оставшимся на столе стаканом Андре и тихо опустошил свою ёмкость. Как кто? Атаса прилежал, тымью часть правого кулака к носу. Посмотрел на Андрея увлажнившимися глазами. Бандит, кто же еще? Крутой, матерый бандит Андрей. С, Саня, ты и это... Армия сделал предостерегающий жест. А Тасов лишь вяло кивнул в ответ. В окне кухни, выходившем на просторный треугольный полкон, появилась радостная физиономия про Тасов. Нормально все, договорился. Четыре куклы провезут через полчаса. Говорят, шик! пепе оттаса под двою уста кандомдуй наполняя свой поной не слушай ты этого здорового турака